первое свое литературное детище, пьесу Елена Гордячкина Максиму Горькому, который в то время работал редактором в издательстве «Знания». Горько внимательно прочитал рукопись. Вера, младшая сестра поэта, впоследствии ставшая художником, вспоминает. «Как-то, взяв меня таинственно за руку, он увел в свою комнату» и показал рукопись, написанную его бисерным почерком. Внизу стояла крупная подпись красным карандашом горькой и многие места были подчеркнуты и перечеркнуты красным. Витя объяснил, что он посылал сочинение Горькому, и тот вернулся своими заметками, насколько помню, одобрил, так как у вити был гордый и радостный. Однако публиковать творение Мэтр отказался. Ранние произведения Хлебникова были близки символистской традиции, да и его взгляды на искусство вполне вписывались в картину, выстроенную символистами. Вот отрывок из незаконченной повести «Еня Ваейков» 1906-1907 годы, имеющий подзаголовок в борьбе индивидуума с видом. Когда-то, когда я был еще маленьким, и у меня были большие голубые глаза, я, помню, восторгался рисунком женской руки с мягкими тонкими очертаниями. Человеческая рука казалась каким-то звуком, долетевшим из царства прекрасного. То же самое человеческое лицо. Смелый изгиб бровей — Черный быстрый взор, сочетавшиеся в кудре темные волосы. Все это так мне нравилось. Но разве это не было простым проявлением какого-то антропоморфизма в эстетических идеалах и вкусах? Разве это не значит, что если бы я был бы воробьем, то я должен был бы восторгаться корявой лапкой и толстым клювом? А я хочу другого критерия, общего вне видового. О, что за эгоморфизм здорового человека в эстетических законах? А вот отрывок из так называемой программной статьи Валерия Брюсова "Ключи тайн" 1904 год. Само понятие красоты не неизменно. Нет особой, всечеловеческой меры красоты. Красота не более как отвлечение, как общее понятие, подобное понятию истины, добра и многим другим широким обобщением человеческой мысли. Красота меняется в веках. Красота различна для разных стран. Что было красотой для ассирийца, нам кажется безобразным. Модные костюмы, которые пленяли красивостью Пушкина, у нас возбуждают смех, что и теперь считают прекрасным китаец. Нам чуждо. А между тем, создание искусства всех веков и всех народов равно побеждают нас. История еще недавно была свидетельницей, как японское искусство поработило Европу. Хотя понятия о красоте в этих двух мирах совершенно различны. В искусстве есть неизменности бессмертия, которых нет в красоте. И мраморы пергамского жертвенника вечны не потому, что прекрасны, а потому, что искусство вдохнуло в них свою жизнь, независимую от красоты. Хлебников, подвергая сомнению этические и эстетические видовые законы человечества, приходит к тому, что искусство – может быть действенным оружием в борьбе индивидуума с видом. Но еще в большей степени созвучной деланию Хлебникова оказывается статья символиста Вячеслава Иванова «О веселом ремесле и умном веселье», опубликованная в 1907 году в журнале «Золотое руно», где утверждается, что через толщу современной речи язык поэзии Наш язык должен прорасти, уже прорастает, из подпочвенных корней народного слова. Через пласты современного познания суждено ее познанию прозябнуть из глубин подсознательного. Виктор уже реализует это в поэзии. И в марте 1908 года он отправляет письмо со стихами Иванову. В апреле подает прошение перевестись на пятый семестр естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, а летом во время отдыха в Судаке с матерью, сестрой Верой и братом Александром знакомится с тогда уже знаменитым поэтом. Осенью Хлебников перебирается в Петербург, вливается в литературную жизнь и одним из первых литературных домов, принявших его, становится квартира Алексея Ремезова. Увлечение народным русским языком, славянской мифологией объединяло молодого поэта и уже известного, ведущего богемную жизнь, писателя. Языческая Русь в это время привлекала многих, в том числе и Блока, и Городецкого, поэма последнего «Ярь», вызвало восторженные отклики как многих символистов, так и Хлебникова. увлечение архаикой, так называемым славянским мифом, превратили Хлебникова в убежденного славянофила, причем до такой степени, что в ответ на аннексию Австрии, Боснии и Герцеговины он написал воинственное антигерманское «воззвание учащихся славян». Оно даже было опубликовано 16 октября 1908 года в Петербургской газете Вечер. Но довольно быстро Петербург, по образному выражению самого поэта, заморозил его так называемые славянские чувства. Впрочем, и в последние годы жизни, став в определенном смысле интернационалистом, Хлебников смотрел в сторону Азии, а не Европы. В конце 1908 года Виктор уехал в Святошино, пригород Киева. То ли его прогнал холодный петербургский сквозняк. Декабрь — самое депрессивное время в нашем городе, и я сам по возможности стараюсь бежать отсюда в теплые края. То ли он сам захотел пожить у родственников, ведь он дружил с детьми Варвары Николаевны и даже был влюблен в ее дочку Марию. Гонимый, кем почем я знаю, вопросом, поцелуя в жизни сколько? Румынкой, дочерью Дуная и песню лет про прелесть польки Бегу в леса, ущелья, пропасти, и там живу сквозь птичий гам, Как снежный сноб сияют лопасти крыла, сверкавшего врагам.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 как в буквальном, так и в метафизическом смысле. В мае 1909 года Хлебников вернулся в Петербург, где за несколько месяцев белый ключ литературной художественной жизни сменился бурным кипением. Активно заявили о себе художники левого фланга, будущие футуристы. А в знаменитой башне Вячеслава Иванова оказавшего на молодого поэта значительное влияние, это видно по пьесе Виктора «Таинство дальних», начали проходить заседание общества ревнителей художественного слова, вскоре ставшего известным как Академия стиха. Членами Академии были Анинской, Маковской, профессор Зелинской, Гумилев, Ахматова, Белый, Блок, Кузьмин, Волошин, Сологуб, Мандельштам, Городецкий, Брюсов, Лозинский, Дмитриева и другие. Этот месяц Хлебников провел в тесном общении со своим учителем Вячеславом Ивановым и его окружением. Уезжая снова в Святошино, Виктор посвятил Иванову одно из самых известных своих произведений «Зверинец». Включив стихотворение, желающие могут назвать звениц рассказом или эссе, в текст письма. Я бы с удовольствием привел его целиком, но вынужден процитировать лишь два отрывка. «О сад! Сад! Где железо? Подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку, где немцы ходят пить пиво, а красотки продавать тело, где орлы сидят подобной вечности, означенной сегодняшним еще лишенным вечера днем, где верблюд, чей высокий горб лишён всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая, где олень лишь испуг, цветущий широким камнем. Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама. Где мы начинаем думать, что веры, затихающие струи волн, разбег которых виды и что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога. Можно повторить вслед за Чуковским, что «Зверинец» создан под влиянием поэзии Уолта Уитмена, особенно его песни о самом себе. Стихотворение похоже по структуре, по некоторым мыслям и только Я же всецело согласен с высказыванием самого Хлебникова. Говорят, я подражаю Уитмену. Да, если иметь такое же число глаз, как и у вас, значит подражать вам. Если смотреть на то же солнце, как и вы, значит подражать вам, то я подражаю Уитмену. Вернувшись к началу учебного года в Петербург, подал прошение о переводе на факультет восточных языков по разряду санкритской словесности. Но вскоре передумал и поступил на историко-филологический факультет славяно-русского отделения. И на этом с учебой в университете покончил. Сведения о том, что он сдавал экзамены, нет. Но известно, что в это время он общался с кругом поэтов академии, И особенно с Михаилом Кузьминым, которого в письме матери назвал своим «учителем». Именно в это время он стал членом Академии стиха и взял псевдоним «Велимир» в некоторых южнославянских языках «Большой мир». Однако в творчестве Хлебников все дальше уходил от круга символистов и в конце 1909 года окончательно перестал посещать Академию. Хлебников и футуристы Поэтический мир тесен, и я уверен, что Хлебников в любом случае оказался бы среди футуристов. В реальной истории проводником оказался Василий Каменский, а сам путь растянулся на несколько лет. В сентябре 1908 года Велимир пришел в редакцию журнала «Весна» публиковавшего поэтов независимо от их идейно-художественной позиции, где Каменский работал заместителем главного редактора. И уже в октябрьском номере «Весны» появилась наполненное неологизмами стихотворения в прозе «Искушение грешника». Это была первая литературная публикация поэта. Но лишь в феврале 1910 года Каменский познакомил Велимира, с левыми художниками Михаилом Матюшиным и Еленой Гуро. Они давно ждали этой встречи, да и Хлебников после ухода из башни собирался воскреснуть из своего пепла. И в этом воскрешении значительную роль сыграл близкий друг Каменского и Матюшина Давид Бурлюк. Во многом благодаря его стараниям Велимир впоследствии превратился в идейного лидера русских футуристов. Бурлюк, будучи человеком состоятельным, переселил Хлебникова к себе. В воспоминаниях Бурлюка есть отрывок, посвященный переезду, который хорошо отражает быт поэта. «Быстро собрали вещи, что-то очень мало». Был чемоданчик и мешок, который Витя вытащил из-под кровати. Наволочка, набитая скомканными бумажками, обрывками тетради, листками бумаги или просто углами листов. Так называемые рукописи, — пробормотал Витя. Когда совсем уже уходили, я увидел у двери бумажку на полу и поднял ее. На ней начисто было переписано «О, засмейтесь, смехачи!» Позже, в полной общей тетрадке рукописи Велимира Хлебникова, я нашел черновик этого стихотворения. Черновик мной целиком был напечатан в творениях. Подобранная же мной рукопись «Беловая смехачей» была оттиснута в студии импрессионистов. Смехачи были последние, что всунули в уже готовый набор. Хлебникова часто представляют слабым, беззащитным и малоспособным к быту человеком. Это представление разбивается о многочисленные факты. Приведу лишь некоторые из них. Велимир легко переплывал залив Судака, три версты и Волгу у Янатаевска. Ездил на необузданных конях чужих конюшен, Мог, не пользуясь маслом, приготовить яичницу на газетном листе. Умело чинил собственную обувь, потому что нужно было в чем-то ходить. И так далее. Просто быт не интересовал Хлебникова. Главное, чтобы было место, где спать и где работать. Действительно, нельзя было представить себе другого человека, который так мало заботился бы о себе, пишет Николай Осеев. Он забывал о еде, забывал о холоде, о минимальных удобствах для себя в виде перчаток, калош, устройства своего быта, заработка и удовольствий. это не потому, что он лишён был какой бы то ни было практической сметливости или человеческих желаний. Нет, просто ему было некогда об этом заботиться. Мне мало надо краюшку хлеба и каплю молока. Да это небо, да эти облака. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не стоит представлять Хлебникова и аскетом, равнодушным к противоположному полу. Мария Синякова описывает его так. 1917 год. Хлебников был совершенно изумительный красавец. Элегантный человек. У него был серый костюм хорошо сшитый. Фигура у него была совершенно изумительная. Красивее Хлебникова я никого не видела. Велимир нравился женщинам. Да и сам часто влюблялся. В марте 1910 года Кульбин, врач по профессии и художник-философ-теоретик авангарда по духу, опубликовал «Заклятие смехом» в сборнике студии импрессионистов. Но Кульбин был недостаточно революционен для Будетлян, мастеров-энтузиастов будущего, Каменского, Бурлюка и Хлебникова. Поэтому возникла идея собственного сборника, который назвали «Садок судей». Он вышел в апреле 1910 года. В противовес шикарным изданиям символистов «Садок судей» был напечатан на обороте обоев без буквы «Ять» и твердого знака на конце слов. С оглушительным грохотом разорвалась эта бомба на мирной, дряхлой улице литературы, чтобы заявить отныне о пришествии новой смены новых часовых, ставших на страже искусства по воле пришедшего времени. Пишет Василий Каменский. Это совсем замечательно, что критики, писатели, буржуи, обыватели, профессора, педагоги и вообще старичье встретили нас лаем, свистом, ругательствами, кваканьем, шипением насмешками, злобой, ненавистью. Затем в деятельности Будетлян затишье. Хлебников отправился в Москву, оттуда – в Алферова, в очередной раз мириться с родителями и лишь в 1912 году вернулся в Петербург. В это же время в группу Будетлян влилась свежая кровь, в лице Владимира Маяковского и Алексея Крученых, словотворца близкого Хлебникову. И конец 1912 года был ознаменован всем хорошо известной по школьному курсу пощечиной общественному вкусу, нанесенной четырьмя пальцами футуристической тогда уже Будетлен часто называли футуристами, точнее, футуристами и авангардистами «руки». Бурлюком, Крученых, Маяковским и Хлебниковым, авторами манифеста предваряющего сборника. Именно в нем предлагали бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочие-прочие с парохода современности. Причем финансировали издания не писатели и не поэты. Летчик Георгий Кузьмин и музыкант Сергей Долинский. В те времена меценатов было больше. Например, преимущественно за счет любителей искусства, получивших прозвище «Фармацевты», существовала художественно артистическое кабаре «Бродящая собака», где выступали представители самых разных литературных групп, в том числе и футуристы. Известно, что Хлебников был против некоторых положений манифеста. Например, требовал вычеркнуть своего учителя Кузмина из списка тех, кому нужна лишь «дача на реке», однако в итоге согласился, что опубликует свое особое мнение. Скандальное шествие футуристов продолжалось и в 1913 году. Вездесущий Маяковский выступал со стихами и лекциями сразу в нескольких местах. В театре Куба футуристов Будетлянин шла опера «Победа над солнцем», пролог которой написал Хлебников – Бурлюк читал лекции Пушкин и Хлебников, противопоставляя превращенного выдала Пушкина живому Хлебникову. Сам Хлебников почти не выступал. Его лишь предъявляли публике как живое, молчаливое свидетельство. Что же касается Пушкина, то к сегодняшнему дню написано немало о влиянии Пушкина на Хлебникова. Да и сбрасывали с из парохода современности неживых, о убитых обывательским отношением классиков. Идеологический разрыв Будетлянина с большинством футуристов был связан с приездом в Россию в конце января 1914 года вождя итальянского футуризма Филиппо томазо Маринетти. Хлебников, в отличие от большинства футуристов, не пошел на поклонение западному метру. Вместе с Бенедиктом Лившицем они изготовили листовки. Там были следующие слова. «Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, придавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести. Они склоняют благородную выю Азии под ермо Европы. Люди воли остались в стороне. Они помнят закон гостеприимства», но лук их натянуто чело гневается. «Чужеземец! Помни страну, куда ты пришел!» О предстоящей акции узнал Кульбин и попытался не пустить истинных Будетлян на выступление Маринетти в Петербурге. Но они пришли. В устах спортивного комментатора эта сцена выглядела бы так. «Кульбин стоит на защите у входа!» Хлебников летает в зал, обходит Кульбина, далее следует передача лившицу пачки листовок, то идет по рядам. Кульбин настигает лившица, перехватывает остатки пачки и с яростью рвет их. Тем временем Хлебников прорывается вглубь зала к сцене. Кульбин настигает его уже за кулисами, где оба игрока активно используют силовые приемы. Битва закончилась тем, что лившица сдался и после вечера отправился на банкет в честь Маринетти, А непобежденный Хлебников через несколько дней уехал к Чуковскому на дачу в Куокколу. По дороге в поезде он написал на попавшемся под руку листке. «Заявляю, что я больше к так называемым футуристам не принадлежу». И молча вручил это послание Чуковскому. Велимир вышел из группы, но продолжал общаться с участниками движения. Да и Маринетти, наряду с Уэллсом, впоследствии был включен Хлебниковым в Думу независимого государства времени с правом совещательного голоса.